Кахоми пришла в голову хорошая, просто великолепная идея. Он обратил внимание на то, о чем не подумала Логан. Хотя братья Борна и были примитивны, они были не глупы. «Почему бы, — подсказал Кахома маленькой группе занятых делом людей, — просто не срубить все и Ильяны, которые ведут в дом? Раз эти Акади не умеют летать, они попробуют обойти вокруг». Вместо ответа Джайпур, пожилой мастер, протянул Кахоми заточенный топор, сделанный из кости, чтобы тот попробовал сам сделать то, что предлагал, и показал на Налиану, которая была к ним ближе других. Ее корни по диаметру были такими же, как туловище человека. Кахома принялся рубить. В течение десяти минут он непрерывно ударял по этому невероятно твердому телу. Наконец, остриета пора так затупила, что топор уже не рубил. Всем, чего он добился, была выемка в прочной коре в пару сантиметров глубиной. «Вы, наверное, думаете, Жан, что никто из местных не мог бы посоветовать специально вырубить какую-то растительность?» Джайпуль скривил лицо, ухмыльнувшись однобокой усмешкой. Другая часть его лица была парализована после того, как он в детстве наткнулся на растение с шипами и колючками. Таких лиан, перекрученных и обвитых вокруг ствола и ведущих дом здесь тысячи. Многие из них гораздо толще той, что вы можете себе вообразить. У нас в доме не так много топоров, да и не хватит времени, чтобы перерубить их все. Разве можно их перерубить? Перед тем, как начать затачивать топор, Джайпур показал Кахоми, как каждое укрепление поддерживает шесть колев. Таким образом, срубить одно или два, не срубив дюжины или даже больше будет просто напрасной тратой времени. Вам нужна будет треногая винтовка, чтобы дать сигнал к началу», – рассуждала Логан. Хел, здесь такой запутанный подлесок, что вам придется вырубить половину леса, чтобы провести четкую границу». Ритер стоял в стороне и развлекал двух великанов рассказами о том, как Акади могут пройти значительное расстояние, не имея под собой никакой опоры, но сделав мостик. Живой мостик из уложенных штабеля тел. Этот рассказ вызвал и у Кахомы, и у Логан желание получить кое-какие инструкции по обращению с имеющимся оружием. Им обоим показали коле из дерева и металла, костяные топоры и нож. Логан предпочла бы им снафлер, но чтобы овладеть духовым ружьем, требовалось время и соответствующие способности. И этого, оказывается, было недостаточно. Логан и Кахоми не понравилось бы, если бы они узнали что им не предложили снафлеры потому, что Борн заверил вождей, что если ситуация станет безвыходной, великаны скорее сами заколются каким-нибудь ядовитым шипом, чем будут убивать акадии. Просьбы описать врага более точно дали возможность открыть у Борна неожиданный талант к рисованию. Используя белое вещество, похожее на мел, он нарисовал Акади на поверхности отполированного черного дерева. — Старайтесь ударить сюда, — показывал он, — между передних лап или между глаз. Каждый акадий, — продолжил Борн, — в половину моего роста, размером с немецкую овчарку, — задумчиво произнес Кахома. У Акади было толстое, гибкое, бесхвостое тело. Они ходили на шести тонких, но очень сильных лапах, которые были разной длины, и с закругленными когтями, что давало возможность быстро передвигаться по любым ветвям и корням. Их передняя часть слегка суживалась, заканчиваясь двойной челюстью, которую окружали мышцы. Шеи не было. Челюсть очаровала Логан. Одна ее часть двигалась вверх и вниз, как обычная челюсть, в то время как вторая вправо и влево. Работая одновременно, они образовывали небольшой сустав, который мог перерезать дерево или кость так же ловко, как лазер мог разрезать кусок металла. Зубы в верхней и нижней частях челюсти были треугольные и острые, как лезвия бритвы, в то время как с другой стороны они были квадратные, разделенные на конце и слегка закругленные назад, чтобы удобнее было забрасывать пищу в опустевший пищевод. Три глаза, расположенные вдоль головы на небольшом расстоянии друг от друга, находились почти на противоположной ее части, с другой стороны челюсти. У Акади было три щупальца, два из которых были с той же стороны головы, что и глаза, два пониже, а один на уровне глаз. На кончиках задранных зубчатых щупалец были присоски, чтобы Акади могли ими удерживать добычу. Акадии были особого ржаво-оранжевого цвета. Глаза и ноги и синие черные. Несмотря на то, что у Окади было три глаза, говорили, что у них был очень жалостливый взгляд. «Это опровергает разные утверждения об отсутствии у них обоняния и чувствительности», — сказал он Борн, «которые на самом деле у окади очень хорошо развиты». «Многосистемный аппарат для пережевывания пищи», — тихо произнесла Логан. «Очень хорошо устроен, очень эффективен». Она покачала головой и пробормотала. «Боже мой!» «Я бы не хотела повздорить ни с одним из них, а мы должны сражаться с тысячами!» Логан спокойно взглянула на Борна. «Ваши люди действительно думают, что вы сможете остановить кого-то вроде этих, вооружившись несколькими духовыми ружьями и копиями?» «Нет», — ответил Борн, вытирая ладони от полированное дело. «У меня есть дела. Он повернулся и ушел». «На них нет надежды. Нет надежды вообще!» Выпарил Кахома, когда Борн исчез из вида. Боюсь, Жан, что ты прав, задумчиво произнесла Логан.